19.5. Специальные правительственные фонды. Это важнейшее звено финансовой системы современных государств. По своей сущности, они представляют собой денежные фонды специального назначения. Эти фонды создаются с целью финансирования выполнения возникающих перед обществом задач, поскольку каждая страна имеет свои специфические задачи, поскольку нет единой классификации правительственных фондов, к тому же их количество и назначение в каждой стране, при переходе от одного этапа развития к другому, меняются. Правительственные фонды отличаются друг от друга в зависимости от срока действия, цели использования, правового положения. Как правило, действие многих фондов ограничено во времени. После разрешения конкретной задачи, необходимость в конкретном фонде отпадает. Такие фонды называются временными, другие создаются на длительное время. Их называют постоянными. К первому виду относятся, например, специальный правительственный фонд для финансирования строительства новой железной дороги. С окончанием строительства прекращает свое существование фонд. Например, после Второй мировой войны был создан специальный фонд восстановления экономики ФРГ. Среди постоянных фондов можно выделить дорожные фонды, фонды социального страхования и другие. Страница 282-я. В зависимости от цели использования, государственные специальные фонды подразделяются на следующее. Научно-исследовательские, как правило, направляются на финансирование фундаментальных исследований государственных научных центров на строительство инженерных центров. Экономические используются для поддержки убыточных государственных предприятий, для антиинфляционного регулирования экономики, для содержания аэропортов, автострад, электростанций. Социальные фонды используются для выплаты пенсий по старости, пособий по болезни, по безработице. Фонды личного и имущественного страхования используются для выплаты, страховки при наступлении страхового случая, предусмотренного страховым полисом, документом, подтверждающим договор страхования. Наиболее распространенным видом страхования имущества является страхование на случай пожара, наводнения, землетрясения, засухи. При личном страховании страховым случаем являются дожитие до определенного возраста, утрата трудоспособности, наступление смерти. Государство занимается страхованием, как правило, в том случае, когда отказываются страховать частные компании. Обычно это происходит при страховании военнослужащих. Военные фонды находятся в распоряжении правительства или главы государства, создаются для финансирования специальных военных мероприятий и военных научно-исследовательских работ особой важности. Инвестиционные фонды создаются и используются для финансирования создания новых компаний. С их помощью осуществляется значительная часть необходимых при этом капитала вложений. Так, в Швеции в 70-е годы подобный фонд использовался для поддержки предприятий текстильной, швейной и судоремонтной промышленности, воздерживающихся от увольнения рабочих. Основная часть специальных фондов образуется либо за счет государственного бюджета, либо за счет местных бюджетов. Местные специальные фонды. Их источником являются прямые государственные субсидии или отчисления от налоговых поступлений. Некоторые фонды личного и имущественного страхования образуются за счет добровольных взносов юридических и физических лиц.